Чтобы прохожий человек не сковырнул жемчужину с шелкового кафтана Либо не вытянул золотую канитель из богатых шаровар «Чего воротился, тунеядец, нинажора, Поприветствовал Бабура, бесправного батрака И поймал очередную блоху «Дел стоит, а ты гуляешь Придется на тебя еще один начет сделать» завини взора, дело есть» — хмуро сказал жихрь «Недосуг»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 «Богатый заклад за себя даю», — сказал жихарь, усаживаясь на табурет. Невзор хомыкнул. «И каков же заклад?» «Желаю заложить свою славу, добрую и худую», — торжественно сказал богатырь и подбоченился. «Разве мало?» Невзор призадумался...